писал Томасу Ленарду графу Сесексу. «Две вещи сообщают людям высокое положение. В Англии Тх во Франции «тюх». «Тюх» означало во Франции следующее. Когда король путешествовал, гофф-фурьер вечером во время остановок отводил помещение лицам, сопровождавшим его величество. Некоторые из этих вельмож пользовались огромным преимуществом перед остальными». У них есть «пюх», читаемый в историческом журнале за 1694 год, на странице 6. То есть распределитель помещения пишет перед именами этих особ слово «пюх», «для». Например, «для принца Субис». Между тем, как отмечая помещение лица некоролевской крови, он опускает предлог «для» и пишет просто «герцог дежевр», «герцог мазарини» и тому подобное.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 Герцогини, вхоже куда угодно. Потому-то ледь Джезиана и присутствовала на этом зрелище. Ей пришлось сделать только одну уступку приличиям — надеть мужской костюм, но это было вполне в обычае того времени. Женщины и не путешествовали иначе. На шесть человек, помещавшихся в Виндзорском дилижансе, почти всегда приходились одна или две дамы в мужском платье. Это свидетельствовало об их принадлежности к дворянству. Поскольку лорд Дэвид сопровождал даму, он не мог принимать непосредственное участие в состязании и вынужден был оставаться просто зрителем. Леди Джозиана выдавала свое высокое общественное положение лишь тем, что смотрела в Лорнет. На это имели право только знатные особы. Благородный поединок происходил под предводительством лорда Джермена, прадеда или двоюродного деда того лорда Джермена, который в конце XVIII века служил полковником, бежал с поля сражения, а затем стал военным министром и спасся от неприятельских пуль лишь для того, чтобы пасть жертвой сарказмов Шеридана, оказавшихся страшнее всякой картечи. Многие из джентльменов держали пари. Гарри Белю из Карлтона, претендент на угасшее перство Белла Аква, Бился об заклад с Генри, лордом Хайдом, членом парламента от местечка Денхайвет, носившего также название Лаунсестон. Высокочтимый Перегрин Берти, член парламента от местечка Труро, с сэром Томасом Калпепером, членом парламента от Мейдстоуна, лорд Лемирбо из Латианской епархии, с Трифузисом из местечка Пенрайн, сэр Бартельмью Грейздию из местечка сен -Ивс с достопочтеннейшим Чарльзом Бодвиллем, который носил титул лорда Робертса и являлся мировым судьей Корнуэллского графства. Бились об заклад и многие другие. Один боксер был ирландец из Типперери, прозванный по имени родной горы Филем Гимедоном. Другой шотландец Хелмсгейл. Таким образом, здесь столкнулись два национальных самолюбия предстояла схватка между Ирландией и Шотландией. Поэтому общая сумма пари превышала 40 тысяч геней, не считая негласной игры. Оба бойца были обнажены до пояса. Весь костюм их состоял из коротких панталон, застегнутых на бедрах и башмаков на подбитой гвоздями подошве зашнурованных у щиколоток. Шотландец Хелмсгейл был низкорослый малый, не больше 19 лет от роду, но уже со швом на лбу, поэтому за него держали пари на два с третью. В прошлом месяце он переломил ребро и выбил оба глаза боксеру Сикс Майл Суоттеру. Этим объяснялся вызываемый им энтузиазм. Ставившие на него выиграли тогда 12 фунтов стерлингов. Кроме шва на лбу, у Хелмсгейла была еще повреждена челюсть. Он был легок и проворен. Ростом невыше маленькой женщины плотен, приземист, кренаст. В его фигуре было что-то угрожающее. Природа, казалось, ничего не упустила, вылепив его из особого теста, и, казалось, каждый мускул его был предназначен для кулачного боя. В его крепком, лоснящимся коричневом, как бронза, торсе была какая-то собранность. Когда он улыбался, обнаруживалось отсутствие трех зубов.